которые свой дух видели в освобождении мира от этого дьявольского немца. Между прочим, он предвидел, что XX век будет веком восходящего нигилизма, эпохой чудовищных войн, крушений, взрывов. Начинается эпоха варварства. Науки будут поставлены ей на службу. Наступает время борьбы за господство над шаром. Она будет вестись во время основных философских учений.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 послушай Ницше и не сочиняй себе людей. Все безусловное принадлежит патологии. Безумие единиц – исключение, а безумие целых групп, партий, народов, времен – правила. Здесь хорошо прослеживаются идеи трансактного анализа. Взять хотя бы наши ритуалы – свадьбы, дни рождения, а войны, а национальная, сословная, возрастная, половая рознь,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 «Не бойтесь насмешников, применяйте принцип амортизации, соглашайтесь со всеми их выпадами, как это делал Швейк». Когда его называли идиотом, он тут же соглашался с этим, ставив неловкое положение обидчика. Об этом я рассказал в книге «Психологическое айкидо». «Мало найдется людей, которые, затрудняясь в материале беседы, не выдали бы тайны своего друга».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 стоит ли ненавидеть, немного ли чести. Кто дает советы больному, приобретает чувство превосходства над ним. Все равно, были ли они приняты или отвергнуты. Поэтому раздражительные и гордые больные ненавидят советчиков еще больше, чем свою болезнь. Вывод – не советуй и не принимай советов. Мы часто противоречим какому-либо мнению,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 Кто не умеет сохранять во льду свои мысли, тот не должен придаваться горячке спора. Самомнение – та сорная трава, которая портит нам любую жатву. В любви нет остановки, истина, которую следует освоить молодоженам. В состоянии ненависти женщины опаснее мужчин. Во-первых, потому что их возбужденное враждебное настроение не сдерживается,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 Заканчивая цитирование Ницше, хочу подчеркнуть, что основная моя задача – привлечь внимание психотерапевтов к изучению работ этого выдающегося философа.